Иван Иванович забавно передал в лицах диалог Успенскому с комендантом. Потом повел гостей по двору церкви, заставленному небольшими древними постройками, отчего он казался лабиринтом. Иван Иванович объяснил, что в самом храме Златоглавой Богородицы хоронили трапезонских митрополитов, а императоров и их родственников погребали на церковном дворе, а потом их гробницы использовались турками как могилы для своих святых и знати. Успенский полагал, что императорские останки можно отыскать, потому что турки часто клали поверх христианских погребений деревянный пол, но эти открытия откладывались до победы России над Турцией. Авдеевы не выспались, слушали Ивана Ивановича плохо, все норовились сцепиться между собой и выплескивали раздражение на окружающих. Фотограф Тёма, Ставил свою треногу на пути и всем мешал, а Росинский, как увидел в углу какую-то надпись, так и пропал. Затем археологи осмотрели храм святого Евгения, где их встретил грек с голодными глазами. Он стал жаловаться Ивану Ивановичу, а Иван Иванович объяснил, что местные турки грозятся убить греческого сторожа. Святой Евгений некогда был патроном трапезунда. Его храм считался первым в империи, но был изменен многочисленными переделками и пристройками. Особенно странно выглядел стоявший рядом с собором минорет, тонкий и с балкончиком для муэдзина. Цитадель, куда они поднялись пешком от храма святого Евгения, представляла собой небольшую неровную площадь, окруженную мощными стенами и сохранившимся почти на всем протяжении глубоким рвом. Великая мощь стен и полуразрушенных башен была такова, что Андрей понял, почему столь небольшой город мог именовать себя столицей империи, столь высоки были стены Трапезонда, столь близко к облакам находились вершины башен, и главной из них — башни святого Иоанна. К счастью для историков... Вход в цитадель во времена турецкого владычества был дозволен лишь по служебным делам, селиться там, ломать или строить что-нибудь было запрещено, потому резиденция императоров не была разрушена правоверными. Теперь же цитадель оказалась густо населена русскими солдатами, потому как там расположились армейские склады и комендатура. Солдаты и офицеры, ходившие по площади с недоверием и даже насмешкой поглядывали на странную компанию, которую притащил с собой крестьянский сын, но никто не мешал ходить всюду где им того хотелось авдеев сказал с торжеством отличника который вспомнил нечто забытое самим господином учителем фундамент римский даю голову на отсечение что вы не заметили что фундамент римский я видел подобные плиты в бальбыке он пошел петухом по площади иван иванович пожал плечами и сказал негромко об этом в любом учебнике написано но авдеев ответа не услышал а стал постукивать носком сапога по углу казармы, будто ждал от этой стены какого-то особого только для него предназначенного отзыва. Подошел приятного вида господин с моноклем в форме инженера-полковника. Иван Иванович представил его как господина Керна. Господин Керн, вежливо поклонившись, сообщил заучно, что для снятия культурного слоя надо будет поднять 97 тысяч кубических метров земли, что потребует не менее 5000 рублей расходов. Археологи покачали головами, и следом за Успенским, соглашаясь с немыслимостью такой задачи. Иван Иванович сказал, что Успенский зимой постарается найти в Петрограде каких-нибудь меценатов, чтобы летом 1918 года сделать здесь массу ценных находок, а кроме того, поднять землю из башен, что даст возможность выйти к подземным ходам, соединявшим дворец и башни цитадели. А господин Керн добавил, что профессор Успенский уверен, что именно в подвалах и подземных ходах цитадели и хранится библиотека трапезунских императоров. Авдеевы стали спрашивать о библиотеке, словно намеревались завтра же представить ее на суд мировой общественности, Иван Иванович терпеливо разъяснял. Затем Авдеевы утомились и приняли любезное приглашение полковника Керна последовать в его скромный кабинет и освежиться там прохладительными напитками. Остальных Керн почему-то не позвал, но никто не был на него в обите, день был свежий, не жаркий, никто не устал. Тёма сквозь пролом в стене стал снимать вид на гору Бост-ТП, где стояли русские батареи, стерегущий трапезунт, а также античный алтарь Митры. Андрей договорился, что поедет туда с Иваном когда тот получит разрешение коменданта. Военные не любили, когда лишние люди появлялись на передовых позициях. Иван добавил, что офицерам не хочется показывать гостям, в каком состоянии находится армия. Очевидно, что иного выхода, как бежать отсюда у русской армии, нет. Иван провел Андрея в одну из башен, второй этаж, который во времена империи занимала небольшая церковь. Там сохранилась средневековая фреска. На ней вряд стояли высокие чины трапезунда. Они строго глядели перед собой, одинаково бровастые и глазастые. У центральной фигуры на голове был обруч, наложенный на красную шапку. С обруча свисали цепочки. Иван сказал, что вернее всего это император Алексей, основатель империи. Они вышли из башни и присели на солнышке у конюшни с фундаментом римского времени, глядя на море. На маленький серый Измаил посреди бухты, совсем уж малюсенький, в цвет транспорта, миноносец Керчь. «А вы сами где копаете?» – спросил Андрей. в этом сезоне мы раскапывали храм святого Евгения, потом вернулись в храм Златоглавой Богородицы. У нас плохо с деньгами. А чем займется профессор Авдеев?» Андрей подумал, что говорят они о своих профессорах, как кучера барах. «Пух его знает, я не думаю, что он оставит большой след в науке о трапезунде». «Я уже заметил. Но ему хотелось бы удивить мир». «Угу», — согласился Андрей. «И это меня тревожит». «Я тебя понял», — сказал крестьянский сын. «Тут заразная обстановка. Все в этом городе или шпионят, или воруют, или занимаются контрабандой. И даже почтенному профессору на второй день уже хочется отхватить кусок У вечности желательно быстро и подешевле. Ничем не отличается твой профессор от подполковника Мителкина. «А твой?» — оскорбился Андрей за своего барина. «Мой весь в науке, он не разменивается на ученые детали, тратит месяц на надпись, которую прочли уже до него, и жутко спорит на страницах шести статей со всеми своими существующими и вымышленными оппонентами по поводу формы венца у трапезонского императора». Андрею надоело сидеть. Он прошел к пролому к стене, чтобы видеть голубые горы, Святилище Митры и мечеть на горе, которую, как сказал Иван, наши бравые солдаты превратили в казарму. Впрочем, почему они должны ночевать под открытым небом? Иван прошел следом за ним. «Ты обещал рассказать про свои вчерашние приключения», — сказал он. Андрей отметил про себя, что за годы, пока его не было... Люди стали проще в общении и куда быстрее переходили на «ты», что русским не свойственно. Андрей рассказал о Сурене, о ночном бегстве и раненом турке, но визитную карточку госпожи Теофилата он не показал, даже трудно объяснить почему. Может быть, потому что визитная карточка пахла пряными духами? То ли потому, что в ней была настоящая тайна, и Андрею хотелось, чтобы с ним произошло, пускай опасное, но удивительное приключение вроде тех, что выпадали на долю пленников сираля или путешественников по Аравии. «Не думаю, что это случайные бандиты», — сказал Иван. «Скорее всего, ты кому-то мешаешь». «Кому же я, прости, могу мешать?» «Законный вопрос», — ответил Иван Иванович, глядя на Андрея прозрачнейшими простодушными глазами. «Если, конечно, тебе нечего скрывать». Клянусь, мне, нечего скрывать». «Не спеши, Андрей. Всем есть что скрывать, даже мне, хоть я и предельно очевиден». Я убежден, что если в тебе хорошенько покопаться, иголочки под ноготочкой запустить, на дыбе тебя подвесить, ой, сколько интересного с тебя высыпется. Да не отмахивайся, мой любезный друг. Лучше скажи, что ты делал ровно год назад. Ровно два года назад. Скажи, с кем ты встречался в прошлом августе? Мне кажется, что ты уже бледнеешь и теряешь уверенность в себе. «Ну ладно». «Я согласен», — сказал Андрей, чтобы не спорить. «Вот». «Уже достижение?» — христианский сын расхохотался, так что из-за башни появился полиограф Росинский с записной книжкой в руках. «Вы меня звали?» — спросил он. Узнав, что его не звали, он облегченно вздохнув, исчез вновь. «Для того, чтобы избавиться от бедствия, надо точно знать, за что оно тебя преследует», — сказал Иван. «Но я, честное слово, не знаю, кто меня преследует». Иван, оперся спиной от теплой плиты стены, Закурил и угостил турецкой папиросой Андрея. «Я тебе кое-что объясню», — сказал он. «Может, это и поможет тебе. Давай посмотрим, кто может быть в тебе заинтересован. Я имею в виду наш трапезунский преступный мирок. Охотились на тебя турки, заигрывал негациант саркисянц. Если турецкая банда хотела тебя убрать, значит, ты нужен их врагам, греческой банде или русским посредникам». А ты, Иван, к кому примыкаешь? Ой, Андрей, спроси чего-нибудь полегче, как говорят у нас в Одессе. Я кошка, которая гуляет сама по себе. Для покупки имения, для покупки имения, Андрюша, и не пугай меня революции. Революция свое дело уже сделала, она дала погреть руки новым господам. Господа кадеты и трудовики будут зарабатывать сами и дадут заработать остальным. Ты не представляешь, какой замечательной державой станет наша Россия через десять лет. Наша славная революция сковырнула самые главные препятствия в присоединении России к мировому сообществу цивилизованных государств, феодальную монархическую систему. Называй ее как хочешь командной системой, бюрократической системой. Главное, она сметена». «Это под сомнением», – радостно крикнул фотограф Тёма Карась, который незаметно установил свою треногу и сделал снимок, ослепив вспышкой магния. «Уже новые бюрократы полезли из всех щелей, а другие только переименовались», – сообщил он. «В России ничего не поделаешь. Революция, не революция, все равно будут вельможи, скалозубы и молчалины. Мы обречены». Тут Тему подхватил треногую камеру и по волоках забыв о своей Филиппике к пролому в крепостной стене. Почему в России столько философов-любителей, возмутился Иван. Все дают советы, все знают что-то заветное, а работать никто не желает.